Глава 15 Пушечный обстрел все же не мешал переговорам. Монахи решили использовать их с тем, чтобы держать неприятеля в заблуждении, выиграть время и дождаться либо какой-нибудь помощи, либо наступления зимних холодов. Мюллер все еще верил, что монахи хотят лишь выторговать, возможно, лучшие условия. И вот вечером, после особенно яростного обстрела, Он снова выслал полковника Куклиновского с предложением сдаться. Настоятель показал этому Куклиновскому охранительную грамоту короля и сразу зажал ему ею рот. Но у Мюллера был приказ короля, более позднего происхождения, занять Болеслав, Вилюнь, Кшепицы и Чинстахов. «Отнесите им этот приказ», — сказал он Куклиновскому. Я полагаю, что когда они его увидят, они больше не смогут увертываться. Но он ошибся Ксен Скордецкий заявил, что раз приказ касается Чинстахова, то пусть генерал занимает его себе на здоровье, и пусть будет уверен, что монастырь ему в этом препятствовать не будет. Ясная гора не Чинстахов, и о ней в приказе ничего не говорится. Услышав этот ответ, Мюллер понял, что он имеет дело с дипломатами более искусными, чем он сам. У него был отнят последний козырь переговоров. Оставались только пушки. Но все же всю ночь продолжалось перемирие. Шведы усиленно возводили новые окопы. Ясногорцы исправляли вчерашние повреждения и с изумлением убедились, что их почти не было. Лишь кое-где были проломлены крыши, Кое-где на стенах обвалилась штукатурка, вот и все. Никто из людей не был убит. Никто даже не был ранен. Ксен Скордецкий, обходя стены, говорил с улыбкой солдатам. Смотрите, не так страшен неприятель и его пушки, как о том говорили. После храмового праздника случаются иногда большие повреждения. Божья десница защищает нас, и если только мы... Продержимся дольше, мы увидим новые чудеса. Настало воскресенье, праздник введения во храм Богородицы. Богослужение прошло беспрепятственно, так как Мюллер ожидал окончательного ответа, который монахи обещались прислать после полудня. И как некогда Израиль обносил вокруг лагеря ковчег завета для устрашения филистимлян так монахи опять совершили вокруг костела крестный ход с Дороносицей. Письмо было послано в два часа, но не с готовностью сдаться, а с повторением того ответа, который был дан Куклиновскому. Костел и монастырь зовутся Ясной Горой, а город Ченстахов к монастырю не принадлежит. «А потому, смиренно просим вас, — писал Ксен Скордецкий, — оставить в покое орден наш и костел Господу Богу и Пресвятой Богородице посвященной, дабы мы могли в нем и впредь молиться о здравии и благополучии Его Королевского Величества. Ныне же мы, недостойные, обращая к вам мольбы наши, паче всего поручаем себя, великодушию вашей вельможности, уповая на доброту сердца вашего и ожидая от вас впредь, великих и богатых милостей. При чтении этого письма присутствовали Вжещевич, Садовский, Горн, Дефосис, знаменитый инженер, наконец, ланграф Гессенский, человек очень молодой и гордый, который, будучи подчиненным Мюллера, на каждом шагу подчеркивал свое высокое происхождение. Он язвительно улыбнулся и с ударением повторил окончание письма ожидают от вас великих и богатых милостей. Это намек на пожертвование. Я задам вам один вопрос, господа. Что монахи лучше делают, просят или стреляют? Правда, сказал Горн, ведь за первые дни мы потеряли столько людей, сколько не потеряешь, и в большом сражении. Что касается меня, продолжал ланграф Гессенский, «Денег мне не нужно, слава я здесь не добьюсь, а рискую лишь отморозить себе ноги. Как жаль, что мы не пошли в Пруссию. Край там богатый, веселый, а города один лучше другого». Мюллер, который действовал быстро, но думал не спеша, только теперь понял смысл письма, покраснел и сказал. «Монахи над нами издеваются, господа». Может быть, это не входит в их желание, но на деле это так, ответил Горн. Итак, к окопам. Им вчера мало было ядер и пуль. Приказ быстро перелетел из одного конца лагеря в другой. Окопы покрылись синеватыми тучками, монастырь тотчас ответил со всей энергией. Но на этот раз шведские пушки были наведены лучше и причиняли большие повреждения. Летели бомбы, начиненные порохом с огненными хвостами. Бросали зажженные факелы и связки конопли, пропитанные смолой. Как стая перелетных журавлей, уставшие после долгого полета, садятся на возвышенных местах, так стаи этих огненных птиц падали на крыши костела и на деревянные постройки. Те, что не принимали участие в обороне и не были заняты у пушек, стояли на крышах. Одни доставали В воду из колодцев другие подтягивали ведра веревками, третьи тушили огонь мокрыми тряпками. Ино раз ядра проламывали крыши, проваливались на чердак, тотчас слышался запах Гарри и показывался дым. Но и на чердаках были расставлены люди с бочками воды. Наиболее тяжелые бомбы пробивали даже потолки. Несмотря на нечеловеческие усилия, казалось, что пожар рано или поздно должен охватить весь монастырь. Факелы и связки конопли, которые палками сбрасывали с крыш, образовали под стенами целые дымящиеся горы. Стекла лопались от жара, а женщины и дети, запертые по домам, задыхались от дыма и жары. Едва успевали потушить в одном месте, едва вода успевала сбежать с крыш, как летели новые стаи ядер горящих связок конопли, искр и огня. Весь монастырь был в огне. Казалось, небо разверзлось над ним, и хлынули на него потоки молний. Он пылал местами, но не горел, зажигался, но не сгорал, даже больше. Среди этого огненного моря он опять запел, как некогда отроки в пищи огненной. Точно так же, как вчера, с башни раздалась песня с сопровождением труп. Для людей, стоявших на стенах и работавших у пушек, которые каждую минуту могли думать, что там, за ними, все уже охвачено пламенем и рушится, песнь эта была как бы целительным бальзамом, ибо она говорила им неустанно, что «стоит еще монастырь», «стоит костел», что огонь еще не одолел осажденных. С тех пор вошло в обыкновение облегчать музыкой тяжесть осады и заглушать ею для женщин крики солдат но и в шведском лагере эта песня производила сильное впечатление. Солдаты в окопах слушали ее сначала с изумлением, а потом с суеверным страхом. «Как?» — говорили они друг другу. «Мы бросили в этот курятник столько железа и огня, что любая добрая крепость давно бы взлетела на воздух с огнем и пеплом. Они играют. Что это?» «Чары», — отвечали другие. Ядра не берут этих стен. Гранаты катятся с крыши, точно мы в них караваями швыряем. «Чары, чары», — повторяли они, — «нам здесь доброждать нечего». Но и старшины готовы были приписать этим звукам какое-то таинственное значение. Впрочем, не все объясняли это так. Садовский сказал громко, так, чтобы его мог слышать Мюллер, «Они себя, должно быть, недурно чувствуют, если так веселятся. Мы напрасно потратили столько пороху». «Которого у нас немного», — сказал ланграф Гессонский. «Но зато у нас вождь, поликрат», — ответил Садовский таким тоном, что нельзя было понять, издевается ли он или хочет польстить Мюллеру. Но Мюллер принял это, вероятно, за насмешку и рванул себя за ус. «Вот увидим, будут ли они еще играть через час», сказал он, обращаясь к своему штабу. И приказал вдвое усилить огонь. Но его приказание было исполнено чересчур ревностно. От излишней торопливости пушки были наведены слишком высоко, и ядра перелетали. Некоторые из них, описывая дугу над костелом и монастырем, залетали в шведские окопы с противоположной стороны. Там они разрушали укрепление убивали людей. Прошел час, потом другой. С монастырской башни все еще раздавалась торжественная музыка. Мюллер с подзорной трубой стоял в городе. Он смотрел долго. Присутствующие заметили, что рука, которой он держал трубу у глаз, дрожала у него все сильнее. Наконец он обернулся и крикнул. «Выстрелы не вредят костелу!» «И неудержимый!» Бешенный гнев охватил старого воина. Он швырнул подзорную трубу на землю, так что она разлетелась на куски. «Я с ума сойду от этой музыки!» — крикнул он. В эту минуту к нему подскакал инженер Дефоссис. «Генерал!» — сказал он. «Мины подводить нельзя. Под слоем земли скала. Здесь нужны углекопы». Мюллер выругался... В эту минуту подъехал офицер из лагеря и, отдавая честь, сказал «Самое большое орудие разбито. Не привезти ли другое из льготы?» Огонь действительно несколько ослабел, музыка звучала все торжественнее. Мюллер уехал в свою квартиру, не сказав ни слова. Но он не отдал распоряжение прекратить пальбу. Он решил замучить осажденных, ведь там, в крепости... Было всего лишь 200 человек, а у него солдат можно было ставить посменно. Подошла ночь. Орудия все еще ревели. Но из монастыря отвечали так же энергично, даже энергичнее, чем днем, так как шведские огни могли служить теперь мишенью. Не раз случалось, что только лишь солдаты рассядутся вокруг костра, чтобы поесть, как вдруг из темноты врывается огненное ядро, словно дух смерти. Костер разлетался огненными щепками, солдаты разбегались с нечеловеческим криком, искали убежище в других местах или блуждали среди ночи, изябшие, голодные и испуганные. Около полуночи пальба из монастыря так усилилась, что на всем пространстве, открытом для выстрелов, нельзя было зажечь огня. Казалось, что осажденные на языке пушек говорят, «Вы хотели нас измучить». Попробуйте, мы сами бросаем вам вызов. Пробило час по полуночи, наконец два. Заморосил мелкий дождь, опускаясь на землю клубами холодной непроницаемой мглы, которая местами сбивалась в столбы, колонные мосты, красневшие от огня. За этими фантастическими столбами и арками виднелись порой грозные очертания монастыря, которые изменялись на глазах то монастырь казался выше, чем всегда, то он словно куда-то проваливался. От окопов до самых стен шли какие-то зловещие коридоры, своды из мглы и мрака, и по этим коридорам пролетали ядра, неся с собой смерть. Порою воздух над монастырем светлел, точно его освещала молния. Тогда стены и башни ярко сверкали и потом потухали снова. Солдаты смотрели вперед, С угрюмой и суеверной тревогой. То и дело кто-нибудь обращался к товарищу и шептал. «Видел? Монастырь то появляется, то исчезает. Это колдовство». «Это пустяки. А вот что я видел, — говорил другой. Мы наводили как раз пушку, которую разорвало. Как вдруг весь монастырь стал прыгать и плясать. Точно его кто-нибудь за веревку тянул. Вот и целься в такую крепость, вот и попадай». Сказав это, солдат бросил банника и, помолчав, прибавил. «Стоя тут, мы ничего не добьемся. И не понюхать нам их денежек. Холодно. Нет ли у вас там бочки со смолой? Зажгите, мы хоть руки погреем». Один из солдат стал зажигать смолу с помощью фитиля. «Погасить свет!» — раздался голос офицера. Но почти в ту же минуту раздался свист ядра, потом короткий крик — и свет погас. Ночь принесла шведам тяжелые потери. Много людей погибло у огней. В некоторых местах поднялась такая паника, что полки не могли собраться вместе до самого утра. Осажденные, точно желая показать, что сон им не нужен, все усиливали пальбу. Рассвет озарил на стенах измученные, бледные от бессонницы лица, как-то лихорадочно оживленные. Ксен Скордецкий всю ночь молился перед образом. Лишь только рассвело, он появился на стенах, и его сладкий голос раздавался у орудий. «Бог нам день посылает, дети. Да будет благословен его свет. Повреждений нет ни в костеле, ни в постройках. Огонь погашен. Никто не убит. Пан Масинский, граната попала под колыбельку вашего ребенка и погасла, не причинив ему никакого вреда. Поблагодарите Пресвятую Деву и постарайтесь отплатить ей ревностной службой. Да — До славится имя ее, — ответил Масинский. — Я служу ей, как могу. Настоятель прошел дальше. Уже совсем рассвело, когда он подошел к Чернецкому и к Мицицу. К Митсице он не заметил, так как он подполз к самому краю стены осмотреть то место, которое было немного повреждено шведскими ядрами. Ксенц сейчас же спросил, «А где же Бабинич? Неужели он спит?» «Как можно спать в такую ночь?» — ответил пан Андрей, слезая со стены. «Надо же совесть иметь! Лучше бодрствовать на службе у Пресвятой Девы!» «Лучше, лучше, верный слуга!» — ответил Ксен Кордецкий. Пан Андрей заметил в эту минуту блеснувший вдали огонек и сейчас крикнул «Огонь там! Огонь!» «Наводи выше! Бей их, их детей!» Ксён Скордецкий улыбнулся ангельской улыбкой, видя такое рвение, и вернулся в монастырь, чтобы послать утомленным солдатам винной похлебки, заправленной сыром. Через полчаса появились женщины, монахи и монастырские нищие с дымящимися мисками и кружками. Солдаты жадно принялись за них, и вскоре вдоль стен раздалось вкусное чавканье. Люди хвалили напиток и говорили «А нам неплохо живется на службе у Пресвятой Девы. Кормят отменно». «Шведам хуже», — говорили другие. «Не сподручно им было ночью пищу варить, а нынче еще хуже будет». Настрелялись они вдоволь черти. Должно быть, днем сами отдохнуты нам передохнуть дадут. У них верные пушки от лая охрипли. Но солдаты ошибались, так как день не принес покоя когда утром офицеры пришедшие с рапортами доложили мюллеру что ночная стрельба не дала никаких результатов и что даже наоборот она им самим принесла большой урон в людях генерал пришел в бешенство и велел продолжать стрельбу ведь должны же они когда нибудь устать сказал он ландграфу гессонскому у них неистощимые запасы пороха ответил тот но ведь они его расходуют Должно быть, у них много селитры и серы, а уголь мы сами им доставляем, как только нам удается поджечь какое-нибудь строение. Ночью я подъезжал к стенам и, несмотря на шум, отчетливо слышал гул Жерновов. Это не иначе, как пороховая мельница. Я велю до самого захода солнца стрелять так же, как вчера. Ночью мы отдохнем, увидим, не пришлют ли они нам послов. «Вы знаете, генерал, что они отправили послов к Виттенбергу?» «Знаю. Вот я и пошлю за самыми большими осадными орудиями. Если нельзя будет их напугать или вызвать пожар внутри, придется сделать пролом». «Вы думаете, генерал, что фельдмаршал одобрит осаду?» «Фельдмаршал знал о моих намерениях и ничего не говорил», — резко ответил Мюллер. «Если меня и дальше будут здесь преследовать неудачи, Фельдмаршал, конечно, меня не похвалит и всю вину свалит на меня. Его величество с ним согласится, это я знаю. Я уж немало натерпелся извительности фельдмаршала. Точно я виноват в том, что его желудок плохо варит. В том, что он на вас свалит вину, я не сомневаюсь. Особенно, когда обнаружится, что Садовский был прав. То есть, как это прав? Садовский заступается за этих монахов, точно он у них на службе. Что он говорит? «Он говорит, что эти выстрелы отдадутся по всей стране, от Балтики до Карпат. В таком случае пусть его величество прикажет содрать с Вжещевича шкуру. Я пошлю ее в дар монастырю, так как он и настаивал на этой осаде». И Мюллер схватился за голову. «Но ведь надо же кончить во что бы это ни стало». Мне кажется, я попросту предчувствую, что они пришлют кого-нибудь ночью для переговоров, а пока огня, огня!» И опять прошел день, точно такой же, как и вчера, полный грома, дыма и огня. Много таких дней ожидало еще и снагорцев. Но они тушили пожары и стрелялись с не меньшим упорством. Половина солдат отдыхала, другая была у стен при пушках. Люди стали привыкать к постоянному грохоту, особенно когда они убедились, что никаких особенных повреждений нет. Менее опытных поддерживала Вера, но были среди осажденных и старые солдаты, знакомые с войной, которые несли службу как ремесленники. Эти ободряли мужиков. Среди них особенным авторитетом пользовался Сорока, так как проведя большую часть жизни на войне, он был столь же равнодушен к ее шуму, как старый корчмарь к крикам пьяных. Вечером, когда выстрелы утихли, он стал рассказывать товарищам об осаде с баража. Сам он в ней не участвовал, но знал ее хорошо по рассказам солдат, которые ее выдерживали, и говорил, «Там набралось столько казаков, татар и турок, что одних поваров у них было больше, чем здесь всех шведов, а наши не сдались». Кроме того, здесь злой дух ничего не может, а там только по пятницам, субботам и воскресеньям черти не помогали осаждавшим, а в остальное время они колобродили по целым дням и ночам. Они посылали смерть в лагерь, чтобы она являлась солдатом и не давала им воевать. Это я знаю от одного солдата, который сам ее видел. «Смерть видел?» – спрашивали с любопытством мужики, столпившись вокруг вахмистра собственными глазами. Он возвращался от колодца, которые рыли, потому что у них воды не хватало, а в прудах вода была гнилая. Идет, идет, вдруг видит, навстречу ему какая-то фигура в черном плаще. В черном? А не в белом? В черном. На войне она всегда в черном ходит. Смеркалась. Подходит солдат. «Кто идет?» Спрашивает она. «Ничего». Он потянул ее за плащ, смотрит, скелет. «А тебе чего надо?» «Я», — говорит, — «смерть, и приду за тобой через неделю». «Видит солдат, дело плохо». «А чего?» — говорит, — «через неделю». «Разве тебе раньше нельзя?» Она и говорит. «Раньше недели я с тобой ничего не смогу поделать. Таков приказ». Солдат думает. «Делать нечего, но если она сейчас со мной ничего поделать не может, так ехать хоть с ней пока». Сорвал он с нее плащ и повалил скелет на камне. Она кричит и давай просить. «Приду через две недели». «Нет, шалишь». «Приду через три, через четыре, через десять, после осады, через год, через два, через пятнадцать». «Шалишь». «Приду через пятьдесят лет». Подумал мужик, ему уж пятьдесят лет было. Ну, ста довольно. Пустил он ее, а сам жив и здоров до сей поры. В битву идет словно в пляс, ведь ему теперь на все наплевать. А если бы испугался, поминай, как звали. Хуже всего смерти боятся, серьезно ответил сорока. Этот солдат и другим услугу оказал. Он ее так избил, так звел, что она три дня без ног лежала. И за все это время никто в лагере не умер, хоть и вылазки делали. «А мы не выйдем когда-нибудь ночью к шведам?» «Не вашей головы это дело», — ответил сорока. Этот вопрос и этот ответ услышал кмицец, который стоял неподалеку. Потом он взглянул на шведские окопы, была уже ночь. В шведском лагере уже больше часу было совершенно тихо. Утомленные солдаты, вероятно, спали у орудий. Вдали на расстоянии двух пушечных выстрелов сверкало несколько десятков огней, но окопы тонули в темноте. «Они и подозревать такой вещи не могут», — прошептал про себя Кмитцец. И он направился прямо к пану Чернецкому, который, сидя на лафете, перебирал пальцами четки и постукивал одной ногой об другую, так как они у него мерзли. «Холодно!» — сказал он, увидя Кмитсица. И голова болит от этого грохота днем и ночью. В ушах даже звенит. «У кого в ушах не звенит от этого грома? Но сегодня мы отдохнем. Там спят вовсю. На них хоть с облавы иди, как на медведя в берлоге. Пожалуй, и из ружья не разбудишь». «О чем это ты думаешь?» — сказал Чернецкий, поднимая голову. «Я думаю о Сбараже. Там осажденные вылазками немалый урон врагам причиняли». «А тебе что, волку, все кровь снится?» «Ради бога, устроим вылазку. Людей перережем, пушки заклепаем. Они там ничего и не подозревают». Чернецкий вскочил. «Завтра, должно быть, с ума посходит». Должно быть, думают, что запугали нас, и мы уж о сдаче думаем. Вот мы им и ответим. Ей-богу, великолепная мысль и настоящее рыцарское дело. Как это мне раньше в голову не пришло? Надо только Ксен закардецкого уведомить. Он здесь распоряжается. И они пошли. Ксен Скардецкий совещался в трапезной с паном Мечником Сиратским. Услышав шаги, он поднял голову и отставляя в сторону свечу, спросил, «А кто там? Что нового?» «Это я, Чернецкий», — сказал пан Петр. «Со мной, Бабинич». «Оба мы спать не можем, все к шведам тянет. Этот Бабинич, отче, беспокойный человек, никак не может на месте усидеть. Вертится, вертится он около меня. Все ему к шведам хочется, за окопы. Спросить их, будут ли они завтра стрелять» или дадут нам и себе передышку. «Как?» спросил, не скрывая удивление, Ксен Скордецкий. «Бабинич хочет выйти из крепости?» «В компании, в компании!» быстро ответил пан Петр. «Со мной и с двумя-тремя десятками людей. Они там, кажется, спят, как убитые. Огней не видно, стражи не видно. Слишком они убеждены в нашей слабости. «Пушки заклепаем!» горячо прибавил Кмитсец. «Давайте мне этого Бобинича», — воскликнул пан Мечник. «Дайте мне его обнять. Зудит у вас жало, шершень вы этакий. Готовы и ночью кусаться? Это прекрасное предприятие, которое может дать очень хороший результат. Господь дал нам только одного Литвина, да зато бешеного и зубастого. Я одобряю это намерение». Никто против него спорить не будет, и сам я готов идти. Ксен Скордецкий сначала испугался, так как он боялся кровопролития. Но, ознакомившись ближе с этой мыслью, он счел ее достойной защитников Марии. «Дайте мне помолиться», — сказал он. И, опустившись на колени перед образом Богоматери, он молился некоторое время, воздев руки и, наконец, сказал с просветленным лицом, «Помолитесь, его», — сказал он, «а потом идите». Через четверть часа они вышли вчетвером и пошли к стенам. Лагерь спал вдали. Ночь была очень темная. «Сколько людей ты хочешь взять?» — спросил Ксен Скордецкий к месяца. «Я?» — ответил с удивлением пан Андрей. «Я здесь не начальник и не знаю местности, так как пан Чернецкий. Пойду один». Пусть пан Чернецкий ведет людей и меня с ними. Хорошо бы только, если бы мой сорока пошел. Он резун страшный. Ответ этот понравился и пану Чернецкому, и ксензу-настоятелю, который видел в нем явное доказательство смирения. И они тотчас принялись за дело. Выбрали людей, велели соблюдать необычайную тишину и стали отодвигать бревна и кирпичи от прохода в стенах. Эта работа продолжалась с час. Наконец проход в стене был открыт, и люди стали опускаться в узкое отверстие. У них были сабли, пистолеты, у некоторых ружья, а у мужиков косы, насаженные вдоль древка, так как к этому оружию они привыкли больше всего. Очутившись по ту сторону стен, они сделали перекличку. Пан Чернецкий стал впереди отряда, а Кмитцец в самом конце – И они пошли вдоль окопов, тихо, затаив дыхание, как волки, когда они подкрадываются к овчарне. Но порою звякала коса, ударившись об другую, порою камни шуршали под ногой. И только по этим звукам можно было догадаться, что они подвигаются вперед. Спустившись в котловину, пан Чернецкий остановился. Тут он оставил часть людей, неподалеку от окопов, под начальством. Янича Венгра, старого и опытного солдата, и велел им лечь на землю. Сам он свернул немного правее и, подвигаясь по мягкой земле, на которой шаги не были слышны, быстро повел свой отряд дальше. У него было намерение обойти окопы и нагрянув на спящих сзади, погнать их к монастырю, прямо на людей Янича. Эту мысль подал ему кмицец, который теперь шел рядом с ним с саблей в руке, и шептал, Окопы верно выдвинуты вперед, так что между ними и лагерем есть пустое пространство. Стражи, если только она есть, стоит перед окопами, а не сзади. Поэтому мы свободно их обойдем и нападем на них с той стороны, откуда они менее всего ожидают нападения. Хорошо, ответил пан Петр. Ни один человек из них не должен уйти живым. Если кто-нибудь окликнет нас, когда мы будем входить, говорил пан Андрей. Позвольте мне ответить. По-немецки я говорю как по-польски. Подумают, что это кто-нибудь от генерала из лагеря. Как бы только не наткнуться на стражу за окопами. Если она и есть там, мы налетим сразу. Прежде чем они успеют опомниться, мы уже сядем им на шею. Пора поворачивать, вот уж окопы кончаются, сказал пан Чернецкий. Тут он обернулся и сказал тихо направо, направо. Отряд молча повернул. Вдруг луна осветила немного край тучи и стала светлее. Люди увидели пустое пространство сзади окопов. Как и предвидел Кмицец, стражи на этом пространстве не было, так как шведам ни к чему было расставлять патрули между собственными окопами и главной армией, которая стояла подальше. Самый дальновидный вождь не мог бы предположить, что опасность могла грозить с этой стороны. Теперь как можно тише, сказал пан Чернецкий. Вот уже палатки видны. В двух палатках огонь. Там еще не спят. Должно быть старшины. Проход сзади должен быть открыт. Конечно, ответил кмицец. Здесь проходят войска и провозят пушки. Вот начинается насыпь. Смотрите, ни звука. Они подошли к возвышению сзади окопов. Там стоял ряд вазов, на которых подвозили порох и ядра. Но у вазов никого не было, и миновав их, отряд стал подниматься на окопы без всякого труда, так как подъем был не крутой и прекрасно устроен. Так дошли они до самых палаток и с обнаженными саблями остановились в нескольких шагах. В двух палатках действительно горел огонь. Панк Митцетс, обменявшись с Чернецким несколькими словами, сказал «Я пойду вперед к тем, что не спят. Ждите моего выстрела, а потом прямо на них». Сказав это, он пошел вперед. Успех вылазки был обеспечен, поэтому он не старался даже идти особенно тихо. Он миновал несколько шатров, в которых было темно, никто не просыпался, никто не спрашивал, кто идет, Ясногорские солдаты слышали шорох его смелых шагов с дрожью в сердце. Он подошел к освещенной палатке, приподнял ее крыло и, войдя, остановился у входа с пистолетом в руке и с саблей на привязи. Он остановился, потому что свет слегка ослепил его. На походном столе стоял канделябр, в котором горело шесть свечей. За столом сидели три офицера, склоненные над планами. Один из них, сидевший в середине, изучал их так внимательно, что его длинные волосы упали на бумагу. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову и спросил спокойным голосом. — А кто там? — Солдат, — ответил Кмитцец. Тогда и два другие офицера повернули голову ко входу. — Какой солдат? Откуда? — спросил первый. — Это был инженер де Фоссис, который руководил работами по осаде. — Из монастыря ответил Кмицец, Но в его голосе было что-то страшное. дефосис поднял руку к глазам. Кмицец стоял выпрямившись и неподвижно, как призрак, и только грозное лицо его, в котором было что-то хищное, предвещало какую-то опасность. Как молния мелькнула в голове инженера мысль, что, быть может, это беглец из монастыря, и он спросил снова, но уже с лихорадочной торопливостью. «Чего тебе здесь надо?» Вот чего, крикнул Кмицец, и выстрелил ему прямо в грудь из пистолета. Раздался страшный крик, и вслед за ним залп выстрелов. Дефоссис упал, как падает сосна, разбитой молнией. Другой офицер со шпагой бросился на Кмицеца, но он ударил его саблей меж глаз, так что сталь стукнула о кость. Третий офицер бросился на землю, чтобы проскользнуть под полотнищем палатки, но Кмицец бросился к нему, наступил ногой на спину и пригвоздил его саблей к земле. Между тем тихая ночь превратилась в судный день. Дикие крики «Бей! Убивай!» смешались с воем и криками о пощаде шведских солдат. Люди сходили с ума от страха, выбегали из палаток, не зная, куда бежать. Некоторые из них, не сообразив, с какой стороны произошло нападение, бросались к монастырю и погибали под саблями, косами и топорами, не успев даже попросить пощады. Иные в темноте шпагами кололи своих товарищей. Иные, безоружные, полуодетые, без шляп, с руками, поднятыми вверх, стояли неподвижно на месте. Иные падали на землю вместе с опрокинутыми шатрами. Часть солдат пыталась защищаться, но озверевшая толпа набрасывалась на них, сшибала с ног, топтала, Стоны умирающих, раздирающие крики о милосердии еще более увеличивали панику. Когда наконец стало ясно, что нападение было сделано не со стороны монастыря, а с тылу, со стороны шведского лагеря, какое-то безумие охватило застигнутых врасплох шведов. Они очевидно думали, что на них напали внезапно союзные польские полки. Толпы пехотинцев стали спрыгивать с окопа и бежать к монастырю, точно думали найти убежище в его стенах, но новые крики говорили о том, что они наткнулись на отряд Янича-Венгра, который вырезал их у самой крепости. Между тем ясногорцы, расчищая себе путь с саблями и косами, дошли до пушек. Люди с заготовленными гвоздями бросились к орудиям, а другие продолжали сеять смерть. Мужики, которые не могли бы устоять против опытных солдат в открытом поле, бросались теперь на целые толпы. Бравый полковник Горн старался собрать вокруг себя разбежавшихся солдат и, взобравшись на окоп, стал кричать в темноте и размахивать шпагой. Шведы узнали его и тотчас стали вокруг него собираться, но в ту же минуту нагрянули и нападавшие, которых трудно было различить в темноте. Вдруг раздался страшный свист косы, И Горн замолчал. Толпа солдат разбежалась, точно ее разогнали гранаты. Кмицец и пан Чернецкий, с десятком людей, набросились на них и вырезали всех до одного. А был взят. В главном шведском лагере затрубили тревогу. Загрохотали вдруг монастырские пушки, и огненные ядра стали вылетать из монастыря, чтобы осветить дорогу возвращавшимся. Они возвращались задыхаясь от усталости испачканной кровью как волки которые устроив резню в овчарне бегут заслышав приближение охотников пан чернецкий шел впереди кмицец замыкал шествие. через полчаса они наткнулись на отряд янича но сам янич не ответил на их зов один только он и поплатился жизнью так как когда он погнался за каким то офицером его собственные солдаты застрелили его из ружья Отряд, сделавший вылазку, вернулся в монастырь среди грохота орудий и вспышек пламени. Его ждал уже Ксен Скордецкий и стал считать людей по мере того, как они вылезали из отверстия потаенного входа. Все были на лицо, недоставало одного только Янича. Искать его отправились два солдата и через полчаса принесли его тело. Ксен Скордецкий хотел похоронить его с воинскими почестями. Но прерванная раз ночная тишина не вернулась уже до самого рассвета. На стенах гремели пушки, в шведском лагере все еще царила паника, шведы, не зная в точности размеров поражения, не зная откуда может нагрянуть неприятель, бежали с ближайших окопов. Целые полки в какой-то отчаянной беспомощности блуждали до самого утра, принимая зачастую своих за неприятеля и давая по ним залпы а В главном лагере солдаты и офицеры покинули палатки и стояли под открытым небом, ожидая, когда кончится эта ужасная ночь. Тревожные вести перелетали из уст в уста. Говорили, что к монахам подоспела помощь. Другие утверждали, что все ближайшие окопы взяты поляками. Мюллер, Садовский, Ланграф Гессенский, Вжещевич и все главные офицеры – делали нечеловеческие усилия, чтобы привести в порядок испуганные полки. На монастырские выстрелы ответили огненными гранатами, чтобы рассеять темноту и дать возможность разбежавшимся вернуться на позицию. Одна из гранат ударилась о крышу часовни и отскочила с треском и грохотом назад в лагерь, оставляя в воздухе струй огня. Но вот кончилась шумная ночь. Монастырь и шведский лагерь замолкли. В лучах рассвета забелели монастырские крыши, башня все больше олела и, наконец, рассвело совсем. Тогда Мюллер во главе штаба подъехал к отнятым окопам. Из монастыря легко могли его заметить и начать канонаду со стен, но старый генерал и не думал об этом. Он хотел собственными глазами убедиться в размерах причиненных повреждений и сосчитать убитых штабные ехали за ним со смущенными, печальными и угрюмыми лицами. Доехав до окопов, они слезли с лошадей и стали подниматься наверх. Следы битвы виднелись всюду. Внизу под орудиями валялись разбросанные палатки, некоторые из них еще стояли на месте, но в них было пусто и тихо. Среди палаток лежали груды тел, полуобнаженные ободранные трупы с вытаращенными глазами, с ужасом в мертвых зрачках и представляли собой жуткое зрелище. По-видимому, все эти люди были застигнуты во время глубокого сна. Лишь некоторые из них были обуты, почти ни у кого не было, даже рапиры в руках. Все были без шлемов и шляп. Одни лежали в палатках, особенно у входа в окопы, они все же, по-видимому, успели проснуться. Другие лежали у самых палаток, застигнутые смертью как раз в ту минуту, тогда хотели спасаться бегством всюду была такая масса тел всюду были такие груды что можно было подумать будто какое то землетрясение перебило этих солдат но глубокие раны на лицах или на теле следы выстрелов произведенных на таком близком расстоянии что не весь порох успел выгореть свидетельствовали о том что это дело рук человеческих мюллер поднялся выше к пушкам они стояли глухие забитые, бессильные, как пни. На одной из них лежало тело убитого командира, почти перерезанное пополам страшным ударом косы. Кровь залила лафет и образовала под ним огромные лужи. Мюллер все тщательно осмотрел, молча и нахмурив брови. Никто из офицеров не смел прервать этого молчания. Как же утешить старого генерала, который поплатился за свою неосторожность как какой-нибудь новичок. Это было не только поражение, это был позор, так как сам генерал называл крепость курятником и обещал раздавить ее между пальцев, так как у него было 10 тысяч войска, а там всего лишь 200 человек гарнизона, и, наконец, так как генерал этот был воином по плоти и крови, а противниками его были монахи. Тяжело начался для Мюллера этот день. Между тем подошли пехотинцы и стали уносить тела. Четверо из них, пронося чей-то труп, остановились перед генералом без его приказания. Мюллер взглянул на носилки и закрыл глаза. Фосис, сказал он глухо. Едва успели они отойти, как поднесли другие носилки. Садовский сделал движение к ним и крикнул издали, обращаясь к штабу. «Горн несут! Но горн был еще жив и перед ним были долгие дни страшных мучений. Мужик, который ранил его, ударил его самым концом косы, но удар был так страшен, что обнажил всю грудную клетку. Но раненый даже не терял сознание. Увидев Мюллера и штаб, он улыбнулся, хотел что-то сказать, но вместо слов у него на губах выступила розовая пена. Он заморгал глазами и лишился чувств. — Отнести его в мою палатку, — сказал Мюллер. — И пусть мой медик сейчас же его осмотрит. И офицеры услышали, как он говорил про себя. — Горн, горн, я во сне его видел. С самого вечера. Страшная, непонятная вещь. И, уставившись глазами в землю, он глубоко задумался. Вдруг его пробудил от задумчивости испуганный голос Садовского. — Генерал, генерал, смотрите, там... там... «Монастырь!» Мюллер взглянул и изумился. Был погожий день, и только мгла висела над землей, но небо было чистое и румяное от зарей. Белый туман закрывал самую верхушку Ясной горы, и было бы в порядке вещей, если бы он закрывал и весь костел. Но между тем, в силу какого-то странного закона природы, костел вместе с башней поднимался не только над скалой, но и над туманом. Высоко, высоко точно он оторвался от основания и повис в лазуре неба. Крики солдат говорили о том, что они заметили это явление. «Это игра тумана!» — крикнул Мюллер. «Но ведь туман под костелом!» — ответил Садовский. «Странное дело, но этот костел в десять раз выше, чем был вчера, и он висит в воздухе», — сказал ланграф Гессонский. Он все поднимается вверх, вверх, вверх, кричали солдаты. Он сейчас из глаз исчезнет. И действительно, туман, висевший на скале, стал подниматься подобно огромному столбу дыма к небу. А костел, помещавшийся точно на верхушке этого столба, казалось, взвивался все выше и выше. И в то же время уже под самыми облаками он заволакивался белой дымкой и словно таял, расплывался, мутнел и, наконец, совсем исчез из глаз. Мюллер обратился к офицерам, и в глазах его было удивление, смешанное с каким-то суеверным ужасом. «Я должен признаться», — сказал он, — «что такого феномена в жизни не видел. Это уже совсем противно природе. Должно быть чары попистов «Я слышал», — сказал Садовский, — «как солдаты кричали, как же стрелять в такую крепость» я действительно не знаю как. «Что же теперь будет, господа?» спросил ланграф Гессонский. «Есть ли там в англе костел, или его уже нет?» И они еще долго стояли в молчаливом недоумении, и, наконец, ланграф сказал. «Хотя бы это было и вполне естественное явление природы, оно, во всяком случае, не предвещает нам ничего хорошего. Смотрите, господа, ведь с тех пор, как мы здесь...» Мы не сделали ни шагу вперед. Эх, ответил Садовский, если бы только вперед. Ведь говоря правду, мы терпим поражение за поражением, а сегодняшняя ночь хуже всего. У солдат пропадает охота, пропадает храбрость, и они становятся вялыми. Вы и понятия не имеете, господа, какие слухи ходят по полкам. Кроме того, с некоторого времени происходят действительно странные вещи. Никто не может выйти один или вдвоем из лагеря, А если осмелиться это сделать, так словно в землю проваливается. Можно думать, что волки кружат около Ченстахова. Я сам недавно послал Харунжева с тремя людьми в Вилюнь за теплой одеждой, и до сих пор о них ни слуху, ни духу. Хуже будет, когда зима подойдет. Уж и теперь по ночам невыносимо холодно, прибавил ланграф Гессенский. Мгла редеет, сказал вдруг Мюллер. И действительно, подул ветер и стал сдувать туман. В клубах мглы что-то замаячило, выглянуло солнце и воздух стал прозрачен. Слегка обрисовались стены, потом показались очертания костела и монастыря. Все стояло на прежнем месте. В крепости было спокойно и тихо, точно в ней не жили люди. «Генерал», – энергично сказал ланграф Гесонский, – «попробуйте возобновить еще раз переговоры. Ведь надо же кончить». «А если переговоры ни к чему не приведут, то вы мне советуете бросить осаду?» – мрачно спросил Мюллер. Офицеры молчали. И через минуту заговорил Садовский. «Вы знаете лучше всех, генерал, что вам нужно делать?» «Знаю», – гордо ответил Мюллер. «И скажу вам одно. Я проклинаю день и час, в который прибыл сюда, как проклинаю и советчиков», – тут он впился глазами во Вжещевича которые мне посоветовали эту осаду. Но знайте, что после всего, что произошло, я не отступлю, пока не превращу эту проклятую крепость в груду развалин или пока не погибну сам. Ландграф Гессенский сделал брезгливую гримасу Он никогда не питал к Мюллеру особенного уважения, а эти слова счел просто хвастовством, совершенно неуместным в такой обстановке. На отбитых окопах, среди груды тел, среди заклепанных пушек, он повернулся к нему и сказал с явным неудовольствием, «Вам, генерал, нельзя этого обещать, так как вы должны будете отступить по первому приказу короля или фельдмаршала. Иногда же и обстоятельства распоряжаются людьми не хуже королей и фельдмаршалов». Мюллер наморщил свои густые брови и, видя это, Вжещевич сказал торопливо, «А пока попробуем возобновить переговоры». Они сдадутся, иначе быть не может. Дальнейшие его слова заглушил веселый звон колокола в монастыре, который сзывал крайне обедни. Генерал вместе со своим штабом медленно поехал в сторону Чинстахова, но не успел он еще доехать до главной квартиры, как к нему подлетел офицер на взмыленном коне. «От фельдмаршала Виттенберга», — сказал Мюллер. Между тем офицер подал ему письмо. Генерал быстро сорвал печати и, пробежав письмо глазами, сказал со смущением на лице. «Нет, это испознание. Дурные вести. В Великопольше восстала шляхта. Народ соединился с ней. Во главе движения стоит Криштов Жигоцкий, который хочет идти на помощь Ченстахову. «Я предсказывал, что эти выстрелы отдадутся от Карпат до Балтики», — пробормотал Садовский. «Этот народ ужасно непостоянен. «Вы еще не знаете поляков, но узнаете потом». «Хорошо узнаем», — ответил Мюллер. «Я предпочитаю открытого неприятеля, чем неискреннего союзника. Они сами покорились, а теперь восстают с оружием в руках». «Хорошо, они понюхают нашего оружия». «А мы ихнего», — проворчал Садовский. «Генерал, давайте кончать с Ченстаховым путем переговоров. Мы согласимся на все условия». Тут вопрос уже не в крепости, а во власти его королевского величества над этой страной. «Монахи сдадутся», — сказал Вжещевич. «Сегодня-завтра сдадутся». Так разговаривали шведские офицеры, а в монастыре после ранней обедни царила великая радость. Те, которые не участвовали, в вылазке расспрашивали они участников. А участники хвастались, славили свое мужество и победу, которую они одержали над неприятелем. Даже монахов и женщин одолело любопытство. У стен пестрели белые рясы и пестрые платья женщин. Это был прекрасный, радостный день. Женщины окружили пана Петра Чернецкого и кричали «Спаситель наш! Защитник!». Он отбивался от них, особенно когда они стали целовать ему руки, и, указывая на Кмитсица, сказал «Вот кого благодарите! Он хоть бабинич, но не баба!» Руку он целовать вам не даст, потому что они у него еще в крови, А если какая-нибудь молоденькая губа ему подставит, думаю, он не отвернется. Молодые женщины, стыдливые вместе с тем кокетливо поглядывали на пана Андрея, изумляясь его необыкновенной красоте. Но он не отвечал глазами на их немые вопросы, так как они напомнили ему оленьку. «Эх, горемычная моя», — подумал он, Если бы ты хоть знала, что я уже на службе у Девы Пресвятой, защищаю ее от того неприятеля, которому на горе свое раньше служил. И он дал себе в душе обещание, что сейчас же, после окончания осады, напишет ей в Кейдан и пошлет с письмом сороку. Ведь я пошлю ей не одни пустые слова. Мои поступки теперь будут говорить за меня, и я без похвальбы опишу ей все подробности, пусть она знает, что все это сделала она, и пусть порадуется. И он так обрадовался этой мысли, что даже не заметил, как женщины говорили друг дружке, отходя от него. Красивый кавалер, но, видно, только о войне думает и никакого обхождения не знает».